Глава тринадцатая. Михаил – хороший отец и заботливый муж. Это я поняла практически сразу, когда вернулась из роддома. Сутки он приносил сына мне только накормление, пока я наконец-то пришла в себя. «Все!» – шикнула на него. «Спи!» – когда он на автомате начал подниматься к сыну, едва он закряхтел. Встала и занялась сыном. Он, в принципе, был спокойным пока всех тех ужасов, что я видела по телевизору, не было. Возможно, было еще рано. Перепеленала, накормила и, чуть покачав у сразу спать. «С этого дня давай по очереди?» Утром, проснувшись, застала мужа крадущимся на цыпочках по комнате. «Ты уверена?» – замер он. «Конечно! У нас май на дворе. Давай хоть что-то посадим в теплице. Ты обещал?» «Вот так сразу?» — Ты сказал, в мае все сделаешь сам, потому что умеешь. — Ну, я там, в общем, начал, что вспомнил, о чем ты просила. Хочешь посмотреть? День теплый, можно Ярослава в коляске прогулять. — Отлично! Позавтракаем, и можно посмотреть, — обрадовалась я. Хоть из дома выйти, не спеша, конечно же. За домом был большой пустой участок земли. Только беседка, шесть деревьев и малинник. Большой парник пустовал как и высокие грядки, поросли травой. «Кашу уже сварил?» — удивилась я. «Когда успел?» «Я же знаю, ты же любишь. Все равно проснулся». Он накрыл стол, пока я спустилась с сына вниз. Уложив малыша в коляску, стоявшую уже на веранде, подошла к мужу. «Я тебя люблю», — потянулась к нему. «А уж как я люблю!» — обнял он меня. «Слишком нежно». «Боишься раздавить?» — хихикнула я, присаживаясь за стол, накрытый на свежем воздухе. «Я на тебя дышать боюсь!» Он, поправив одеяльце на сыне, сел напротив меня. «Думаю, все будет хорошо. Расскажи, что посадил?» — решила перевести разговор. В парняке высадил рассаду помидоров, огурцов и перца. Одна высокая грядка с морковкой, свеклой, вторая для разной зелени. Капусту не стал, с ней много возни. То съели, то заболела. Еще две грядки свободны. — Может, клубники? — задумалась я. — А что еще, я не знаю. У меня вообще никогда не было огорода, поэтому опыта никакого. — Клубнику куплю, — кивнул Михаил. — Если хочешь, можно цветы посадить, розы, например. — Виноград? Вокруг беседки. А цветы возле крыльца. Розы — И что-то быстро растущее однолетнее, замечталась я. После обеда съезжу. Отпустишь? Не говори ерунды. Ты не обязан сидеть возле нас, словно на привязи. В доме где-то запищал телефон. Я забыла написать Марине, спохватилась я. Я принесу. Сиди. Муж быстро отыскал пропавший аппарат. Марина, я замоталась, прости, перезвонила подруге. Да, родила. Мальчик 3900. «Что? Ты приедешь? Когда?» – заволновалась я. «Тебе же рожать скоро!» «А то бы и приехала, если бы я не взяла трубку!» Марина ругалась на меня, что оставила ее в неведении на целых четыре дня. А она на Филиппинах уже собралась лететь ко мне. «Все хорошо, мы уже дома. Ты как там? Надеюсь, когда малышам будет по месяцу, мы увидимся похвастаться?» Хихикнула я. Та ответила утвердительно. Еще поспрашивала о родах. Пока мы болтали, муж убрал со стола и выкатил коляску во двор, давая нам поболтать наедине. Закончив разговор, пошла за мужем, выходя на задний двор. Про виноград ты права. Он даст тень. А еще надо сделать место для игр сына. Маленькую площадку и бассейн на будущий год муж поставил коляску в тень под дерево, а сам ходил по огороду. Мне кажется, вон там будет хорошо, ничего не мешает, показала на дальний угол. Я бы хотел с твоего разрешения курочек завести и кроликов. Там самое место для сарая и загона, сыну будет интересно. Да нет, не против, удивилась я. Наверное, и мне будет интересно. Тогда завтра разберу весь хлам с сараюшки виду порядок, поставлю забор и съезжу за живностью. Обрадовался он, словно ребенок. Почему ты у меня спрашиваешь? Это же твой дом. Потому что ты в нем хозяйка, как без тебя. Месяц суеты, привыкание к новому члену семьи, и я внезапно поняла, вот такой жизни я и хотела. Смотрела на малыша, и думала, что я, наверное, погорячилась, сказав, что больше рожать не буду. Хочу еще дочку, но попозже, конечно же, года через три. Марина прилетела на Кристины с малышкой на руках. Я смотрела на нее и улыбалась. Она расцвела и с любовью смотрела на своих мужей. «Вот что значит девочка! Вон какие волосы шикарные!» Посмотрела на крошку в кульке. У Славы хохолок на темечке из трех волосинок. Ну, а как же еще? Хихикнула подруга. В церковь завтра, к десяти утра. Михаил приехал следом, так что располагаемся и отдыхать. Он забрал вещи, показал, где гостевые комнаты и увел мужей Марины готовить шашлык. А ты крестить не будешь? Мы прошли специальный обряд. А на Ногиня там нужен был жрец. Посмотрела она на дочь. Обоих малышей уложили в просторную люльку. Михаил говорит, что пока не понимает, сын медведь или нет. Хотим осенью слетать в Сибирь на несколько дней. Там живут его родные. Я наблюдала за котом, который прошествовал по веранде, запрыгнул на стул и заглянул в люльку. Помедлив посмотрел на меня, миукнул. Чего это он? Удивилась Марина. Он наш нянька. Я подошла к пушку и, подняв его, аккуратно уложила внутрь к малышам. Кот, обнюхав кулачки, носики, лег у них в головах. У нас тоже появился зверек, маленький хорек, прямо за пару недель перед родами. Пришел и остался. Жрец сказал, это зверь-хранитель. Нельзя гнать, вреда не причинит, а отгонит злых духов навет из глазы. Ну вот наш и гоняет. Вечер провели по-семейному, радуясь общению, хвастаясь достижениями. На следующий день после церкви в нашем доме собрались все друзья Михаила, а теперь и мои. Никто не осуждал Марину, все только с интересом рассматривали ее экзотических мужей. Нагов здесь никогда не видели.